глава двадцать четверт так все будет хорошо не толпитесь вот так все пройдут никого не оставим я надрываясь орал заю сашу над землей дракара но тупоумные зомби и скелеты не обращали на моеголю ни малейшего внимания торопясь попасть в открытые врата и грозясь организовать около них непроходимый затор Некроманты, приняв серьёзный вид, начали бубнить какие-то заклинания, усиливая контроль за своим стадом. Ряды нежити выровнялись и строевым шагом колонны по четыре стали исчезать в открытых вратах. Точнее, никуда они не исчезали. Мне с моего места было отлично видно, как их шеренги вступают на борт покачивающегося на волнах судна, а с него по трапам спускаются в мелководье и дальше выбираются на каменистый берег. Там ими управлял... прошедший первым старшина и троицы некромантов. «Поган! Пока время осталось, держи малый джентльменский набор. Вернее, не малый, а самый полный из того, что можно найти и купить. Все эликсиры минимум трёхчасовые, но я раздам ещё по одному, если не уложимся в это время». Передо мной грохнулось два тяжеленных ящика с разноцветными пузырьками. «По одному выпивайте сейчас, второй берите с собой и проверьте, чтобы на поясах не было пустых гнёзд». Эликов на жизни ману полно. Я, наблюдая за передвижением войск, стал один за другим открывать пузырьки, глотая их содержимое. Ловкость плюс 20% на 3 часа. Сила плюс 50% на 6 часов. Защита от стихийной магии 15% на 3 часа. Защита от оружия и так далее до бесконечности. Под конец, когда мне уже начало подташливать от выпитого, на зубах захрустел кристальчик с бафом духа силы. И так задранные показатели характеристик взлетели до небывалых высот. Я почувствовал себя по меньшей мере полубогом. Энергия так и норовила сорваться с кончиков моих пальцев настоящей молнией. Я оглядел соратников, и, не увидев на своем привычном месте коляна, опять пал духом. Сердце защемило, но я не показал виду и только скомандовал. «С Богом! Поехали!» Драккар, замыкая шеренгу топающих зомби, нырнул во врата и оказался в совершенно другом месте. хотя я и видел объёмную карту, но ожидал чего-то другого. Запаха серы, завывание голодных духов, напрасно загубленных душ, ледяных порывов ветра. Ничего такого не было. Нет, пара провидений, конечно, была, но они были из тех, что прибыли сюда с нами в армии некромантов. Было лазурное море, тёплый, несмотря на только что начавшийся день ветерок, голдение чаек. Нет, чаек не было, вообще никаких птиц. Только заваленное огромными булыжниками поле, Крутобокий вулкан, будто нарисованный мультипликатором и не имеющим ничего общего с обычными вулканами, а голдели галдели зомби, беззлобно переругиваясь и споря о чем-то со скелетами. Ни следа противников вообще, ни малыша в частности. Некроманты, уткнувших лбами, шаманили свое новое колдунство. Что-то типа толстой паутины, упавшей сверху на вершины камней и образующей зыбкий, но более-менее проходимый мост. Мы не стали дожидаться выдвижения основной массы поддержки. Она по-любому доберётся до вулкана не раньше, чем через пару часов, не говоря уже о лёгких осадных орудиях, привезённых на кораблях. Наше дело взять убежище маньяка в и связать его воинов боем, дав таким образом шанс некромантам довести свои войска до цели. Кружащие в вышине наездники на Грехвонах должны были нам в этом помочь. Перевязавшись к комнате возрождения на флагманском корабле, Мы вновь вскочили в Дракар и, по наметившейся паутинной дороге, забрались на каменное поле. Дракар, слегка покачиваясь, заскользил над неровной поверхностью, устремляясь к цели. Через 12 минут у нас там встреча с группой прорыва. «Что-то всё больно легко», — тихо проворчал Пофиг. «Никто не помешал высадке, никто не атакует нас сейчас, когда наши войска сгрудились на крохотном пятачке. Больно уж это похоже на ловушку». конечно это ловушка «Только тут поделать мы ничего не можем. Приманка у него в руках. Приходится играть по его правилам». На мини карте прямо рядом с идущей по склону тропой, загорелся голубой огонек. «Камень привязки!» и откнул пальцем в нужную сторону. «Руликни! Привяжемся для того, чтобы от корабля сто раз туда-сюда не бегать!» Вулкан приближался, нависая над нами темной громадой, загораживая весь горизонт. Равнина начала подниматься, постепенно переходя в крутой склон вулкана. Поле булыжников закончилось. На ровной площадке, наверху сложенных друг на друга груди булыжников, голубело слабое сияние камня привязки. Мы соскочили на землю, направляясь к гигантским ступенькам, ведущим наверх пирамиды. Стоило мне поставить ногу на первую из них, как вся груда вздрогнула, со скрипом поднимаясь на три колоннообразные ноги. Камни заелозили, перемещаясь и образуя фигуру огромного голема. Его кулачище, каждый размером с двух меня, поднялись и опустились, обрушиваясь на наши головы. Нас, конечно, там уже не было. Не мы до чёртиков упились электирами, включая и на повышенную ловкость. Но даже ударив в землю, они заставили нас повалиться на землю и запустить цепную реакцию. Земля ощутимо вздрогнула, небо моментально потемнело, раздался громоподобный треск, и из жерла вулкана вылетело облако пепла. Голем не обратил на это внимания, а ловко, перебирая тремя ногами, бросился к нам. Шестиметровая махина опять вознесла кулаки и опустила на повалившегося мага. Подскочивший до брения, принял удар на щит и, как ни странно, не умер. Лишь вошел в каменистую почву сантиметров на двадцать и даже успел отмахнуться кувалдой, отбивая от руки солидный кусок камня, затем еще раз целясь в колено и заставляя его отступить назад. «Со всех сторон! Вместе!» — завопил я, подныривая этому под руку и полосуя ногу резаком. С трудом, но всё же ущерб нанести мне удалось, оставив на конечности глубокую борозду. Рядом забубнил майор. Руки мертвецов пробились сквозь землю, хватая гиганта за ноги. В сияющую макушку ударила молния. За ней другая. Во все стороны брызнули куски камней и щебня. Голем завопил, и мир вновь дрогнул. Земля под ногами затряслась так, что стоять на ногах стало просто невозможно. Со склона вулкана, громыхая и подпрыгивая, Посыпалась целая лавина камней и куски застывшей лавы. Земля пошла трещинами, из которых вверх ударили струи пара, а потом вулкан рванул. Огромные раскалённые глыбы взвились в воздух, в вышине раздались вопли ужаса. Несколько раненых и убитых наездников на грифонах рухнуло вниз, а затем на землю посыпались вылетевшие из жерла снаряды. Заревел разрываемый воздух, булыганы, разбрызгивая во все стороны фонтаны расплавленной магмы, начали ударять в остров. Те же, что попадали в воду, взрывались, поднимая фонтаны воды и пара на сотню метров ввысь. Атмосферка резко накалилась. Я вскочил на ноги и, широко их расставляя, походкой опытного моряка потопал к разбушевавшемуся голему. Добрыня пока вполне успешно сдерживал его напор. Но каждый падающий сверху болит мог поставить в этом приключении большую расплавленную точку. Или кляксу. Это с какой стороны посмотреть? Надо с ним что-то срочно делать. Я бросился к Дракару и, вскочив в него, направил его на бушующую каменюку. Удар о каменюку чуть не выкинул меня наружу. Несмотря на это, я удержался на полу, упершись ногами в борт. Зато и для голема удар не прошел даром. Одна из его ног треснула и осыпалась на наземь грудой камней. А сам голем, как подрубленное дерево, завалился на землю. Я, слегка оклемавшись от удара, пролетел еще пару метров, и посадил наше транспортное средство прямо ему на грудь. «Вуаля!» — я спрыгнул на землю, победенно подняв руки. «Ловкость рук и никакого мошенства!» Раздался короткий свист, и огромная раскалённая глыба ударила прямо в наш дракар, разбивая его на десяток безжизненных обломков. Взрывная волна, словно трептичных кукол, разбросала нас далеко в стороны. Кожа на левой руке зашипела от плеснувшей на неё лавы, а чёртов голем, избавившись от навалившегося на него груза, вновь поднимался на ноги. Очухавшийся пофиг поливал его молниями, потихоньку перерабатывая его на щебёнку. Но ну, такими темпами мы целый день его будем ломать. Что же с ним делать? Земля под ногами голема вспучилась и взорвалась гигантским фонтаном, подбрасывая его высоко в воздух. Из глубины вынула титаническая голова танкера. Раздался сильный треск, слышимый даже в воцарившись вокруг бедлами. Голова танкера отвалилась, упав на пытающегося подняться голема. Из образовавшегося провала, выпрыгнул молодой некромант, тут же окутавшийся серо-зеленой защитной сферой, и махнул нам рукой. «Весело у вас тут! Принимайте подкрепление!» Из пролома беззвучной рекой хлынули наши бойцы. Скелеты и зомби в с людьми и эльфами, только последние выглядели необычно, будто слепленные из красной глины. «Этакая терракотовая армия, только живая!» Я махнул в сторону вулкана, все еще продолжающего извергать клубы дыма и каменные глыбы. Димитр кивнул, и его армия потекла вверх по становящемуся все, все круче склону. Я пересчитал по головам своих. И мы направились туда же, вливаясь в стройные ряды скелетов и зомби. Бомбардировка продолжалась, вырывая из наших рядов по десятку бойцов за раз. Сверху посыпался пепел, затрудняя дыхание. Но никакого другого противостояния нам не было. Мы споро поднимались наверх, уже довольно близкой площадке, ведущий узкий проход внутрь горы. А где сопротивление? Где местные защитники? Сто метров до входа. Пятьдесят. Мы на месте, а вот и защитники. Будто омерзительная зелёная прозрачная зубная паста из тюбика, из прохода выдавливалась непонятная жидкая масса, ожесточённо размахивающая обломками торчащих из неё костей. За первой показалась вторая, за ней третья. Первая, долго не раздумывая, просто наплыла набросившегося на неё зомби, вбирая его внутрь своего тела, где прямо на глазах зомби стал превращаться сначала в скелет, а затем в кучку изъеденных костей. А чуть подросшая тварь, не останавливаясь, бросилась дальше, заглатывая сразу двоих. Скелет, попавший туда, растворился так же быстро, как и предыдущий. А вот терракотовый воин продолжал трепыхаться внутри жижи, размахивая мечом. «Задержите их! Мне нужно время!» — завыпил некромант. «Ага, задержите. Каким образом, интересно? Пофиг нашел способ. Под всеми усилениями его струя пламени превратилась в огненный шторм, который первому слизню явно не понравился. Но его хватило только на одного. А что делать с двумя другими? Нежить назад! Назад, я сказал! Эльфы-люди, вперед! Настал ваш час! Вал терракотовых воинов бросился вперед, заваливая телами своих противников. В буквальном смысле. Слизистые твари, заглотив по десятку воинов, остановились. застыв на месте, словно воробей, умудрившийся проглотить кирпич. Некромант что-то завопил, замораживающим душу голосом, и слизистые твари растеклись безжизненными лужами. «Пофиг сигнал!» Вверх взлетела ракета, и небо окрасилось зелеными сполохами разорвавшегося фейерверка. Даже в творившейся вокруг вакхоналии его было трудно не заметить. Наездники на грифонах, уходя в крутое пике, устремились вниз к торчащей над водой террасе. Я махнул своим, и мы, на подгибающихся от постоянной тряски ногах, бросились к охоту внутрь горы. Тот больше походил на естественный разлом в толще горы, чем на искусственно сделанный проход. Он то расширялся, то сужался настолько, что добры не приходилось буквально продираться сквозь него. Пол, заваленный обломками камней, уходил то вверх, то вниз, да еще камни постоянно скакали и перемещались от постоянных стрясений, но мы упорно продвигались вперед. «Вперёд! Вперёд! Вперёд!» Из прохода задул горячий ветер, с каждой секундой становящийся всё более обжигающим. «Вперёд! Вперёд!» «Шаг! Ещё шаг!» И мы вываливаемся на освещенную призрачным багровым светом каменную площадку, нависшую над жерлом вулкана. Раздался страшный грохот, нас тряхнуло так, что все снова оказались на полу. Из прохода донеслись вопли ужаса, и в нас ударила волна воздуха и клубы пыли. Еще толчок Нас снова подбросило, и я почувствовал, что каменной плиты под спиной уже нет. Мгновение страшной паники, рывок вверх, и вот я повис над пропастью, а подо мной бурлит расплавленная магма. Добрынина рука покрепче сжала мне шею, выдёргивая меня наверх. «Проход завалило», — оповестил нас пофиг. «Теперь нам надо двигать только вперёд, и подкрепления не будет, пока завал не разберут. подкрепление есть наверху, надо к ним пробиться и объединить наши силы». Я оглядел наше воинство. Пара скелетов стояли на месте, тупо покачиваясь, не реагируя на приказы. Видимо, связь с Димитром прервалась, а я для них был ноль без палочки. Но десяток терракотовых воинов, вооруженных мечами и щитами, слушали меня как родного отца. «Пятеро вперед! Остальные будете замыкающими!» Мы с сокланами в центре строя пошли по винтовой тропинке, поднимающейся вверх внутри жерла вулкана. Жара стояла такая, что кожа доспехов начала трещать и скукоживаться. Один виток, второй. На третьем тропа закончилась, уходя в проход, ведущий внутрь горы. Ещё десяток шагов, и узкий проход расширяется, превращаясь в обширный зал. Жара отступила. Вокруг разлилась благословенная прохлада. Разлилась прохлада и жуткая вонь. «Мертвечина!» — пробормотал майор. «Запах, как на скотобойне. Я как-то по молодости там бывал. «Запах точь-в-точь! -точь. Пофиг! Сделай огонёк посильнее, и без темноты страшно!» Огонёк взлетел под потолок, освещая весь зал. «Твою мать!» Всё пространство вокруг и стены, и потолок были сплошь покрыты человеческими останками. Может, они были и не только человеческими? Сейчас этого было не понять. Кому, например, принадлежало вот это обезглавленное тело, чьи оголённые мышцы шеи были прирощены к животу другой жертвы? а вместе руки торчат из-за разорванной глотки орка. Меня скрутил моментальный спазм, и в этот момент потолок и стены зашевелились, падая на нас сверху. Сотни сроченных между собой трупов гнилым покрывалом навалились на нас, бросая на пол, молотя зазубренными обломками костей и просто душа непереносимыми мязами разлагающейся плоти. так ошеломила меня, однако благодаря многочисленным бафам Урон был не настолько большим, чтобы моментально отправить нас на перерождение. Резак врезался в гнилую плоть, как мягкое масло. На меня потекла какая-то мерзкая жижа, но я не обратил на это внимания, продолжая прорубать себе ход наружу. Ещё два удара, истошный вопль, и я вынырнул на поверхность этого гнилого болота. Внизу засверкало, сквозь месиво сросшихся с и тел, вверх ударили струи огня, потолку понеслись клубы чёрного смрадного дыма, «Ага. Как раз где-то в этом месте был Пофиг. А вон там, где яростно сотрясается большой бугор, находится Добрыня. Тот, пожалуй, сам справится, а вот Пофиг раньше нас всех задушит своим дымом, чем прожжет себе выход наружу». Резак замелькал, как бешеный, вгрызаясь в некроматическое одеяло и освобождая наружу от мага. Рядом с ним поверхность также вздыбилась, лопнула, и на поверхность выскочил вооруженный двумя кинжалами Олдрик. Раздался еще один треск хруст, и покрывало спало из добрыни, на плече которого висело бесчувственное тело майора. Отчаянно матерясь, отплевываясь и отряхиваясь от нависшей на нас гадости, мы проползли по колышащейся поверхности и вывелись в пустой коридор. «Внимание! На вас наложено заклинание шестого уровня «Исцеляющий сон». «А теперь спите!» — донесся до нас призрачный, еле уловимый голос, и я канул в непроглядную черноту. Вокруг темно, тихо, уютно. Избитое, израненное, обожжённое тело будто переродилось. Нет, даже перерождение не даёт такого излечения. Такое ощущение, что в тело здорового молодого человека влили божественную силу и одарили этим телом меня. Темнота. Но в этот раз что-то изменилось. Чей-то нудный голос пытается пробиться к моему спящему сознанию. пахан быстрее очнись ты должен нам помочь да очнись ты освободи нас леек колежек раздался рядом знакомый гнусавый голос от которого все мои внутренности сжлись в ледяной комок а тело забило крупная дрожь что ж ты так надрываешься успокойся кричать тебе предстоит очень долго побереги силы тем более зачем этому ничтожеству тебя освобождать он только привел вас сюда Вы же не собираетесь так быстро уходить. Я вас долго ждал. Да и к тому же вы знали, против кого шли. Ведь Павлуша все рассказал обо мне своим новым друганам». Какой удивленный взгляд. «Неужто? Ай да, Паша! Прожить несколько месяцев с вами бок о бок и ни разу не проболтаться? Пахан, о чем он говорит?» Я открыл глаза. «Мы находились на том самом уступе с торчащими на нем каменными столбами». Между ними расхаживал тёмный эльф в алых одеждах, разглядывая своих пленников. Сейчас они все были прикованы к этим столбам. прибиты стальными костылями руки, сдёрнуты вверх. Ноги, висящие в воздухе, закованы в кандалы. И все, кто был в сознании, смотрели на меня. Я ещё сильнее задрожал, стараясь как можно плотнее забиться в тёмный угол. ха Вы что, всё ещё на него надеетесь? Вы разве не поняли...» что это просто бесполезный кусок дерьма. Он вам ничего не скажет, придётся мне представиться самому». Я родился 30 сентября 2036 года, в тот самый момент, когда сослуживцы этого никчёмыша дала Молли ему четвёртое ребро за то, что из-за его очередного неадекватного поведения и ненужной инициативы всю роту отправили сначала на марш-бросок, а затем на полигон для учений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Лейтенант, наш идиот, умудрился схлопотать пулю прямо в лоб. Вот, пользуясь случаем его кореша, и решили посчитать идиоту ребра. Но, как говорится, во время этой профилактической процедуры что-то пошло не так. Он умер. Я родился. И не я один. Прошу знакомиться. Малыш показал на две призрачные фигуры, сидящих за каменным столом. Павел Михайлович, наш финансист. Он в том мире помогал строить мою маленькую бизнес-империю. Я же заведовал развлечениями, а наш бдительный внутренний голос отвечал за нашу безопасность. К сожалению, когда нас перенесло сюда и наше разделённое сознание раскидало по разным телам, он своего тела не получил. Каково же было его удивление?» когда оказалось, что этот, казалось бы, навсегда умерший на службе в армии двадцать лет назад никчемный кусок говна, ожил и оказался владельцем тела. А он — нет. Но ничего, я и пахана смог использовать для общего блага. Вы все с самого начала должны были оказаться здесь. Но власти не вовремя подсуетились со своими дурацкими замками, и мне пришлось отправить за вами, так сказать, своего человека. ну Но... И все получилось. Ведь, несмотря ни на что, он и привел вас сюда. А с теми его сослуживцами, что дали мне жизнь, все получилось очень прикольно. Куски их тел еще долго военные медики собирали по всей округе. Все списали на последствия взрыва артиллерийского снаряда. Меня, как единственного выжившего, наградили медалью за полученные ранения и комиссовали на гражданку. Правда, еще один выживший сослуживец был... Тот, кто видел, как мое тело пинали ботинками с металлическими набойками, но не вмешался и убежал. — Так ведь, данилышка Темный эльф остановился около Добрыни. — Что молчишь? Думал, я об этом забыл? Или вот, например, взять вашу любимую Марь-Иванну? Заскрипела, и стоящий вдалеке столб с ее бесчувственным телом выехал на всеобщее обозрение. — Вроде такая милая старушонка. А на самом деле сука, уведшая отца у пятилетого сына, оставив его один на один с чокнутой мамашей. С ней, кстати, я разобрался с одной из первых. Жаль, тогда у меня было мало опыта. Долго она не протянула. Иринка, одноклассница, которая до самого окончания школы смеялась и издевалась над нами, когда ей плотно занялся, ей стало не до смеха. Она стала первым моим произведением, что я сотворил в том мире. Молодая была, сильная. Протянула почти два дня, и картинка получилась на загляденье. А здесь у меня совсем другие возможности. И уровень владения хирургическим инструментом. Так что мы с ней будем развлекаться столетиями. А вот ещё. Мой собственный отпрыск. В той жизни ты меня даже знать не хотел. Всё сидел под маминой юбкой, но ничего. Теперь у нас будет много времени, чтобы познакомиться. Или вот ещё один экземпляр. «Альдия!» Это имя ей не подходит. «Аля! Красивая, но тупая тварь, которая предпочла мне занюханного нищего урода-сокурсника!» «Да-да, Олежек, ты попал! Жаль, моего бывшего босса здесь нет. Мои люди донесли, что он от вас ушёл. Кстати, обсуждать свои дела в ресторане полного народу — не самая умная идея». а колянта наш молодец почуял что дело пахнет керосином и свинтил от вас то он и в жизни такой же был прошаренный в отличие от своей жирной женышки хорошо что она со своими подозрениями о пропадающих людях ко мне пришла а не к мужу пришлось срочно я устранить но ничего здесь ее клон есть через него я и до коляна быстро доберусь но не будем о грустном сегодня у меня праздник Здесь собралось столько близких моему сердцу людей. Моя супруга намеревалась посетить это мероприятие, но сегодня мой бенефис. Может, я и допущу ее сюда, но попозже. У нее к вам тоже появились вопросы. Уж более активно в последнее время вы стали лезть в ее дела. Но, как я и сказал, сегодня мой праздник. Пришла пора нанести несколько новых мазков на мою картину». Столбы пришли в движение, выстраиваясь в ряд вдоль стены, на которой было распято несколько изуродованных, бьющихся в конвульсиях тел. «Вот, знакомьтесь, это последний честный транспортный инспектор. Вместо того, чтобы взять деньги, как все, он пошёл на принцип. Из-за этого упертого идиота я потерял несколько часов, пока не договорился напрямую с его начальством. Теперь его взломанная грудная клетка — и собственное сердце в руках символизирует легендарного Данка, освещающего людям путь, вечно живой, вечно сжимающий в руках свое бьющееся сердце. А ведь я его почти не знал. Просто очередная досадная помеха на моем пути. Представляете, что я сделаю с вами? «Отпусти моих друзей!» Мой голос дрогнул, но я еще раз взглянул на лоты, только что появившиеся на аукционе, и уверенность моя возросла. Три лота с обычными стрелами за десять, пять и двадцать одну серебряную монету оживили мою надежду. «Отпусти их!» — повторил я. «Что? Что ты сказал? К ним захотел!» Малыш тнул пальцем на прибитых к столбам соклановцев. «Я это быстро устрою!» Непроизвольная дрожь прошла по моему телу, и я отступил на шаг назад, но всё же сказал. «Остановись! Всё кончено! Пока мы здесь одни!» но остров полон наших союзников. Тебе не уйти и не скрыться. Сдайся. И я договорюсь, чтобы тебе сохранили жизнь. Сдайся? Сдайся? Думаешь, они вам помогут? Я в этом очень сомневаюсь. Кто еще не верит в то, что они вам помогут? Поднимите руки. ха, -ха. Я и так вижу, что из твоих новых друзей никто не верит. Стремительно подошедший ко мне, гогочущий над своей дурацкой шуткой псих, схватил меня одной рукой за горло, оттаскивая прямо к своему лицу. Брызгая слюной, и смотря на меня совершенно безумившими глазами, он заорал. «Это моя компания писала эту часть игры! Здесь царят мои законы! Я здесь царь и бог! Твои союзники? Иди и смотри, что с ними будет!» Не отпуская моего горла, он дотащил меня до края уступа, показывая вниз. «Смотри!» Вся видимая часть острова была заполнена нашими союзниками. Некроманты со своими армиями преодолели уже больше половины пути. Терракотовая армия споро разбирала завал, пробиваясь внутрь горы. В небе мелькали тени, перестраивающихся для новой атаки наездников на грифонах. «А теперь смотри, что с ними будет!» Предчувствуя беду, я попытался ему помешать, но у меня ничего не получилось. Я даже не смог разжать пальцы, сжимающие моё горло. Он произнёс всего одно слово, и всё поле камней пришло в движение. Камни, как жернова гигантской мясорубки, закрутились в разные стороны, моментально перемалывая в фарш всю армию некромантов и группу тихушников, почти добравшихся до чистого от камней участка. Ещё одно слово, и небо превратилось в жидкий огонь, стремительно рухнув вниз. Первыми, словно свечки, вспыхнули летуны, затем небо рухнуло на терракотовую армию, испепеляя и её. И отвернулся от этого зрелища, уставившись на море, и титаническую тень, начешу и подниматься из темных глубин. Рывок жесткой руки, и я снова смотрю в глаза психа. «Я здесь, царь и бог!» «Тогда тебе нужна корона», — оповестил я его. «Что? Прими от нашего дружного коллектива!» Разрезая воздух огненным метеором, с грохотом сзади от малыша приземлился облаченный в доспех древних колян. Откинув крышку с неразрушимой ночной вазой единого великого духа, Он нахлобучил её на голову маньяка, и по плечам того потекли струи первозданного хаоса. Задуманное нами путешествие к порталу хаоса явно прошло успешно. Сжимавшая моё горло рука разжалась, вцепляясь в горшок. Тот с грохотом упал на камень, но процесс уже было не остановить. Голова и плечи маньяка стирались, превращаясь в клочки тумана, тающего в воздухе. Но вот руки, в руках обезглавленной фигуры Откуда ни возьмись, появился разгорающийся кристалл. Я был без понятия, что это такое могло быть, но подозревал, что ничего хорошего. Скочил на ноги и, обхватив обезглавленное тело руками, рухнул вместе с ним вниз с утеса. Время на миг замедлилось. Я увидел отлетающий в сторону кристалл, безголовое растворяющееся тело и себя, падающего в открывающуюся титаническую пасть мирового червя. А потом наступила тьма. Послесловие. Крышка виртуальной капсулы откинулась, и над ней склонилась личико миловидной молодой девушки. «Николай Александрович, наконец-то! Вы почему опять пользуетесь капсулой для персонала? В вашем кабинете установлена последняя модель, а вы всё сюда ходите. Николай Александрович, дедушка, с тобой всё в порядке? Ты весь седой стал!» «Всё нормально, внучка!» Лежащий в капсуле мужчина сел, оводя окружающее пространство непонимающим взором. «Деда, Николай Александрович, на тебе лица нет». «Всё хорошо. Сколько... Сколько времени меня не было?» «Так, почти весь обеденный перерыв, минут сорок-пятьдесят. Там, в зале переговоров, вас все уже ждут. Сегодня у вас встреча насчёт покупки прав на волшебный мир. Вы что, забыли?» «Нет, я помню. Только я очень устал. И у меня там дела неоконченные остались». дед ты о чём? «Какие дела могут быть там?» «Здесь важнейшие переговоры, мы полгода к ним готовились!» «Знаешь что, внучка, ты уже большая, и большую часть дел на себе тащишь. Бери-ка ты все дела в свои руки, а мне на пенсию пора!» «Что?» «Давай, давай, бумаги я давно уже приготовил, возьмёшь в моём сейфе!» «И знаешь что?» «Что?» Крышка капсулы вновь захлопнулась, и сквозь неё глухо донеслось – «Зови-ка ты меня лучше, Колян!» Конец книги. Текст читал Александр Башков.